Глава девятнадцатая. Новый знакомый. Из срок выпало не сильно много. Да и убил я их штук шесть только. Основную массу уложил Макота. Крутая у него способность, ничего не скажешь. Надо будет спросить потом, какого они с Оливией уровня. Мы нашли тех, кто согласился помочь. Доктор со своей внучкой закрылись в больнице, оба со способностями. Доктор уверяет, что положил немало зомби, но не может спуститься ниже. Проход заблокировала жуткая тварь. «Если спасем его, он присоединится к нам и поможет тебе с рукой». «Еды у них нет, воду боятся пить, этаж восьмой не прыгнуть, ты их единственная надежда», звучал голосок милой Мэй в моем ухе. «На обратном пути заберу, предупреди их, что там с кровью». Я внимательно огляделся, высматривая опасность, иногда замечал мелькающих крыс, иногда пролетающих птиц. Есть центр переливания донорской крови. Я связалась с работником центра, но он говорит, что сейчас сидит в кабинке для одежды и никуда оттуда не высунется. Еще сказал, что кровь вся пролилась, и из нее какая-то тварь образовалась. Парень боится очень и молит о помощи. Перед этим он четвертый уровень взял из сферу навыка, не давил, хотел получше что-нибудь найти. Готов отдать за помощь. Нашла другие центры, но не могу связаться с выжившими внутри них. Хм, интересно, вы дронами не можете глянуть, что там. Не получается, там, во-первых, окна закрыты, а, во-вторых, кровь у них в специальном подвале хранится. Понял, и куда я направляюсь в первую очередь, поинтересовался я. Лети в аптеку, она совсем недалеко. Ок. Ок. «Андрей, а у тебя есть сферы с навыками очарования не ниже редкого?» Вдруг спросила Мэй. И я сразу вспомнил один навык. «Есть, называется поцелуй смерти. Редкий, активный. А что, решила в суккубы податься?» Тут одна дама пишет, говорит, что глава какой-то группировки, и спрашивает, есть ли у тебя навык на обмен. Сама она предлагает редкий навык под названием «Кровавая тату». Поэтому и тебе написала «Навык крови же». Она в комментах сообщение оставила. Отлично. А где обмен провести хочет? Я осторожно спустился вниз и убрал трон. Я не знаю, написать ей? Ага, только скажи, что мы работаем в Центральном и Октябрьском районах. Если она слишком далеко, то обмен придется позже проводить. И еще скажи, что ей придется составить со мной особый договор о ненападении. Вроде все. Поняла. Я быстренько убил Замбакова в аптеке и вычистил ее, забирая все. Аптек дофига, выжившие, если захотят, найдут. Куда дальше? Я с довольной улыбкой жую фрукты носливости. Люблю набирать побольше, особенно когда бесплатно. Дальше давай в бутик с одеждой, тоже все забирай, пригодится. Можешь пешком идти тут недалеко. Окей. Бодро взмахнул палашом и направился грабить. Не зря же я однорукий, пиратом буду. В магазине меня ждал сюрприз. Как только вошел туда и принялся радостно запихивать все в кольцо, я увидел в центре огромной кучи одежды нечто. Прям нечто. Джинсы, свитер, пальто, а внутри никого. Пустая одежда стояла и махала мне. Я поначалу грешно подумал, что в аптеке нанюхался чего, но голос мои меня успокоил и насторожил одновременно. «Андрей, я тоже это вижу. Мы уже видели информацию о таких штуках, но не очень верили. Это монстры. Многие из них безобидны. Главное первым не нападать, понял?» «Понял». Я сглотнул в миг ставшую тягучую слюну. Капельки пота весело скатывались по моей спине, пока я пытался унять дрожь в ногах. Одежный монстр, семнадцатый уровень, не нападает первым. Семнадцатый уровень. Я попятился назад, выставив руку в успокаивающем жесте. Кое-как, открыв дверь ногой, Я выскочил оттуда и побежал со всех ног. «Твою мать, он семнадцатого уровня! Одежный монстр! Брить, одежный! Что за тупое название!» Хотел я зарать во все горло, но не стал. «Шик!» Я едва успел уклониться благодаря предчувствию опасности. «Что там за хрень кидается?» Повернул голову и увидел серого зомби среднего роста. Зомби-маг костей, восьмой уровень, способен метко выстреливать из ладоней костяными шипами, способен заразить человека через укусы и царапины, включая ранения шипами. Твою мать! Я быстро спрятался за машиной, и в нее сразу же влетел шип. Алиса, ты снимаешь? Да, уничтожь его великий Бенедикт. Я выглянул и пальнул кровавым лучом. Блин, попал ему в одну из рук, толку мало. Так, резко встал и снова сел. «Крочи!» Разбилось стекло машины над головой. «Пора!» Снова выглянул и пальнул лучом. На этот раз в ногу попал. Такими темпами у меня выносливости дух раньше уйдут. Андрей, к тебе куча зомби бежит. Бегун и охотник уже рядом, готовься к бою, раздалось в ушах. Черт, надо рисковать! Алиса, снимай! Я резко врубаю бурление крови и выбегаю. Пиу, пиу! Уворачиваясь благодаря предчувствию опасности, взмахнул палашом, отрубил голову немертвому, поймал ее в воздухе и врубил прыжок. Пролетая над дорогой, я видел, как к месту боя стекается куча зомби. Быстро засунул голову в кольцо, вынул трон и, зацепившись за спинку, поднял себя выше. «Направо. Там есть почти пустая кофейня с открытыми дверьми. Только Бористо убей и Мураша отдохнуть», – быстро сориентировалась Мэй. Я спустился и забежал внутрь. «Дух и выносливость почти на нуле». В кофейне было пусто, только за барной стойкой стоял зомби, пытаясь вылезти оттуда. Коротким тычком упокоил его, закрыл дверь и проверил помещение. Вроде пусто, можно и отдохнуть. Вытащил голову зомби и, достав кристалл, выкинул ее в угол. «Найдите мне инструкцию, как кофемашиной пользоваться. Я себе капучино-макачино сделаю какое-нибудь». Попросил я, присаживаясь за столик. «Так, за убитого зомби дали необычный навык – когти. Может, когда-нибудь и пригодится». «Слушай, надо...» Выслушав девчонок, я сделал себе макачино и сел с наслаждением его, потягивая. «Андрей, там какой-то мужик к кафе подходит». В голове мелькнула тупая мысль. Я быстро поднялся, встал за барную стойку и напялил фартук с изображением золотой кружки на серо-зеленом фоне, вытащил смартфон и всмотрелся. По дороге шел некто в песчаном доспехе, прям как в средневековье, только из песка доспех, выглядит мощно. Он остановился перед кофейней и броня с него осыпалась. Я спрятал илонку и натянул добрую улыбку. Дверь открылась, и в кофейню вошел усталый мужчина средних лет. Короткие темные волосы, цепкие карие глаза, немного поджатые губы и четко очерченные морщинки, идущие от краешков губ вниз. Он привычно окинул заведение взглядом, а затем остановил его на мне. «Приветствую, посетитель!» Бодро воскликнул я, неумело одной рукой вытирая чистой тряпочкой пластиковый стакан для кофе. Чего желаете? Имеется кофе макачино, кофе капучино, кофе шоколадный, кофе молочный и просто кофе. Ну же, заказывайте быстрее. Вы просто счастливчик. Обычно у нас такая очередь. Сделаем все в лучшем виде недорого. Мужчина подозрительно посмотрел на меня. подошел и сел за столик. «Давай просто воды», – попросил он. «У нас нет такого, но есть кофе-вода, желаете?» «Ладно, неси уже что-нибудь», – устало вздохнул мужчина, протирая глаза. Губы подрагивают, едва сдерживаю улыбку. Я налил немного обычного кофе и разбавил его водой из бутылки, поставил на поднос и принес ему... Все это время я был очень напряжен, готовый при первом же намеке на предчувствие опасности вытащить клинок. «Ваш заказ – кофе-вода, с вас тысяча рублей». Мужчина уставился на меня и нахмурился. «У меня нет денег». «Ну тогда берите бесплатно, все равно деньги уже не нужны, пейте на здоровье», бодро отозвался я и направился обратно за барную стойку. Посетитель сначала провел ладонью над кофе, затем кивнул и приподнял стакан. Он глотнул моего шедевра и тут же выплюнул его, закашлявшись. «Что это за хрень?» – возмутился он. «Это кофе вода? Вы же сами его заказали!» – недоуменно отозвался я. «Куда я попал?» – мужчина рассеянно оглядел кофейню и встряхнул головой. «Принеси мне этот кофе-макачино, одну ложку сахара». «Заказ принят, ожидайте». Я по-быстрому сварганил кофе, достал щипчиками кубик сахара и подкинул его в воздух, хорошенько закрутив. Быстро отложил щипчики и подставил стакан с макачино под падающий сахар. «Бултых!» Сахар эпично упал в кофе, забрызгивая пол моего лица. Я с профессиональной улыбкой поставил стакан, взял салфетку и изящно промокнул влагу на лице. Все это время мужик смотрел на меня, как на идиота. Принес ему кофе и сел напротив. Тот снова подержал ладонь над стаканом и с опаской отпил кофе. Погоняв жидкость во рту, он, наконец, сглотнул и довольно улыбнулся. «У вас есть навык по проверке наличия яда?» Я с интересом наблюдал за ним. Тот с настороженностью уставился на меня. Как узнал? «Я очень умный», – констатировал я и отпил свой кофе. «Вы меня не узнаете?» – спросил после недолгой паузы. Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Я особо за новостями не следил раньше. Звезда поди какая или спортсмен». И то, и другое, я кивнул, но я уже после апокалипсиса популярным стал. Это как? Удивился мужчина. Ты про Юпсис не знаешь, что ли? Уже я удивился. Ну, мне показали несколько роликов, но я сам там не сижу, времени как-то не было, неуверенно отозвался мужчина. Значит, он в какой-то группе, подумал я. Ну, когда к своим придете, спросите про топовых звезд Юпсиса. «Там и меня отыщете», – посоветовал я. «Ладно, меня Витя зовут, а тебя?» «Бенедикт?» «Изиш!» «Андрей?» «Теперь верю». Витя глотнул макочина и вгляделся в меня. К «Чему был весь этот цирк с кофе, водой и бариста? Ты же тоже просто отдохнуть зашел», – поинтересовался он. Я слабо улыбнулся и покачал головой. «Откуда я знаю, какого хрена я тут цирк устроил? Просто чтоб весело было. С ума похоже схожу потихоньку». Ведь не стал расспрашивать дальше. «Андрей, предложи обменяться информацией, пусть даст контакты своих, мы с ними свяжемся», – раздался в ухе голос Мэй. Я посмотрел на Витю и предложил. «Обменяемся информацией. У меня тоже есть группа. Пусть они свяжутся с вашими. Мы сами в Октябрьском районе дислоцированы, и у нас есть дроны». «Давай». Тот немного подумал и кивнул. «Записывай». Поболтав немного и восстановив выносливости дух, мы с Витей вышли на улицу. «Ну, до встречи», – улыбнулся мужик и пожал мне руку. «Удачи. Надеюсь, еще встретимся». «Ты вон в тот магазин не заходи, там одежный монстр семнадцатого уровня», – предупредил я. «Надо же!» – мужчина покачал головой и с легким страхом посмотрел в ту сторону. Затем он кивнул мне и пошел. На ходу его обволакивал песок, создавая броню. Ту уже так хочу!» – с завистью подумал я. Аня зашла в комнату и устало легла на кровать, прикрыв глаза. На фоне был слышен звонкий голос Алисы. «Великий Бенедикт легко уклоняется от шипово опаснейшего зомби и легким мановением руки отрубает ему голову. Вот это прыжок! Только посмотрите на его великолепные движе. Аня немного двояко относилась к новому хобби Андрея. с одной стороны он делает людям много полезного показывая сильные и слабые стороны зомби а алиса своим голосом и милой внешностью помогает людям преодолеть свой инстинктивный страх перед немертвыми и найти в себе смелость дать отпор но ане не нравится такая близость девчонок к андрею Мэй, можно сказать, каждую секунду с ним общается, а Алиса снимает ролики и часто шутит. На злату же сам Андрей постоянно пялится. Взял навык, Аня думала, что сможет стать полезной ему и помогать. Но в итоге получилось так, как получилось. Она в последние часы ходила с ребятами и убивала зомби огромной иголкой, как и посоветовал Андрей, После пятого уровня прогресс остановился, теперь ей надо убивать мутировавших зомби, но они нужны другим ребятам, которые сражаются на поле боя. Сейчас Аня надеялась лишь на получение класса.